Предки-братца-кролика. Попроси детей отрезать тебе голову и взять ее на пастбище, а когда они вернутся, пусть слегка ударят тебя, и ты проснешься. Из сказки Герьяма о петухе, обманувшем зайца. Как африканские гриоты, так и ученые разницу между мифом и сказкой определяют просто. Мифы рассказывают о том, что, по мнению рассказчика, случилось на самом деле. А сказка рассматривается как вымысел, плод народной фантазии. В обоих типах повествования фигурируют люди, божества, животные и птицы, небесные светилы и природные стихии, однако миф в сознании представителей традиционной культуры это вполне осязаемая реальность, часть веры и философии. Ведь мифология создана для того, чтобы передавать новым поколениям всю мораль и философию народа от простейших форм сказки до сложных и запутанных эзотерических материй. В африканском творчестве и мифы, и сказки занимают особое место. Первые подпитываются эпическими сказаниями о прославленных государствах и великих героях, вторые обогащаются сюжетами из жизни человеческого и животного общества, нередко взятыми из повседневного быта, еще чаще из фольклора соседних народов. Может быть, именно этим объясняется то, что сказки гуляют по миру, обнаруживая удивительный параллелизм сюжетов и мотивов в России и Центральной Америке, в Африке и Австралии. Знаменитый ближневосточный сказочный цикл «Тысяча и одна ночь», записанный арабами в средние века, на самом деле во многом повторяет истории из египетского текста XV века до нашей эры «Взятие Яффы», Вероятно, древние сказки сохранились в Египте вплоть до арабского завоевания и были воспроизведены арабскими писателями. Лучшим примером африканской сказки за несколько веков в полной сохранности дошедшей до российского читателя является цикл сказок дядюшки Римуса с их знаменитым братцем-кроликом и его интеллектуальными победами над братцем-лисом и остальной лесной компанией. Дядюшка Римус, поведавший о похождениях братцев американскому писателю Джоэлю Харрису, был чернокожим и сохранил предания, которые его предки вывезли в 17-18 веках из Западной Африки. Именно там учеными были обнаружены и сюжеты, и исконные герои сказок. На месте, понятных жителю нашей средней полосы кролика и лиса, в Африке действуют заяц и гиена – а также прочие, более привычные африканцу персонажи, самыми популярными из которых являются черепаха, паук, лев, шакал, хамелеон и слон. На протяжении пути, которые сказки цикла «Гиена и Заяц» проделали от западноафриканских саван через Северную Америку в книге «Играм пластинки нашего детства», сюжеты и характер героев остались в целом неизменными. Изменился лишь культурный фон сказок, то, что делает африканский фольклор таким экзотичным, странным и подчас несколько пугающим для нашего восприятия. Конечно, как и другие области культуры, африканские сказки весьма сложно объединять под одну гребенку. У разных народов они обладают бесчисленными разновидностями отличительных характеристик. Однако мы попробуем суммировать то, что с нашей точки зрения объединяет сказочный жанр африканского континента, перекликается или противопоставляет его русским и европейским сказкам нашего детства. Хорошо известно, например, что в африканских сказках о животных чаще всего напрочь отсутствует привычная нам мораль. Вывод вроде «не рой другому яму, сам в нее попадешь» довольно резко контрастирует с деятельностью героев африканских сказок. Западноафриканский заяц, предок братца-кролика, столь же хитер, как и его потомок, но абсолютно лишен понятий справедливости и благородства. Противостояние с противником здесь разрешается не умом, а исключительно коварством. При этом коварин лжив и весьма жесток Заяц не только к противникам, но и к друзьям, и даже близким родичам, которые нередко не заслужили обмана, особенно с таким трагическим финалом, как в сказке про брата и сестру Зайцев. Брат и сестра Зайцы решили вырыть себе норы. Заяц вырыл множество выходов из норы, а Зайчиха, только один. Когда люди разожгли костер и дым проник в заячьи норы, заяц благополучно выскочил наружу, а зайчиха принялась просить его о помощи. «Встань на голову, и тебе будет легче», посоветовал заяц. Она встала на голову, потеряла сознание и умерла. С тех пор заяц всегда хвастался перед зверями. «Смотрите, какой я мудрый». В этой сказке заяц – классический трикстер. Так в называется ловкий пройдоха и остроумный выдумщик, любимец сказочников всего мира. Помимо французского кота в сапогах, трикстеры известны нам и в русских сказках. Это мужик, многократно обводивший медведя вокруг пальца с вершками и корешками, или солдат, учивший бабу-ягу варить кашу из топора. Только в Африке, в отличие от русских сказок, трикстер не добродушный весельчак, а настоящий злодей. На протяжении повествования, которое может включать в себя один за другим несколько эпизодов, заяц ворует, подставляет друзей под нож, лжет и своим, и чужим безо всякой видимой мотивации и самолично добивает попавших в беду зверей. Он варит свою подругу газель в кипятке, вспарывает брюхо гипопотаму заставляет льва проглотить раскаленный камень, сказкой детально описывает, как камень проходит сквозь тело, сжигая львиные кишки убивает Светту, чтобы продать ее шкуру, а потом принимается грабить поля людей, пока его, наконец, не отловят. Но и тогда он во время казни подставляет вместо себя вождя, а после его смерти благополучно ускользает, оставляя за собой шлейф немотивированных убийств. За эти шалости ему, как правило, ничего не будет. Ими сказка обычно и заканчивается, как, к примеру, эта история гвинийского народа Зиало. Гиена и Заяц были друзьями. Однажды они отправились ставить силки на мышей. Когда в силки попалось пять мышей, заяц уговорил гиену отдать их ему. А завтра, когда мы поймаем больше, все достанется тебе. Но и на другой день, и на третий повторилось то же самое. Заяц забрал себе всех мышей, засушил их, растолок в ступе, а получившийся порошок положил в коробочку. Когда они с гиеной встретились, он потряс коробочкой, и порошок застучал — К -пеке -к -пеке -к -пеке. Гиена спросила зайца, «Что это у тебя за коробочка?» «Там моя мать», — ответил заяц. «Я ее убил, высушил, растолок и вот теперь ем». Тогда гиена отправилась домой и сказала матери, «Мама, подойди». А когда та подошла, гиена ударила ее пестом по голове, высушила, растолкла в ступе и положила в коробочку. Но коробочка звучала по-иному. «Покок, покок, поко кок «Что ты наделала?» – закричал заяц, услышав этот звук. «Ты убила свою мать! О, горе тебе!» И убежал. А гиена погналась за ним. С тех пор гиена и заяц больше не дружат. В других регионах континента западноафриканскому зайцу соответствуют шакал, паук, черепаха или богомол. Но Трикстер при этом везде остается злодеем, и его приемы ничуть не изменяются. Кое-где, например, в Восточной Африке, место хитрого зверя занял даже человек. Это знаменитый Банаваси, как на Суахиле называют Абунуваса, известного в Северной Африке поэта VIII века. Став героем сказок, он заменил собой другого арабского героя Джуху, которого в Средней Азии называют Хаджойна Средином. Только в отличие от последнего, друга всех бедняков и спасителя угнетенных, Банаваси, как и его коллега Заяц, всем вокруг обычно приносит только горе. Африканцы же неизменно встречают рассказы о таких неоднозначных проделках с юмором. Обман – это добродетель, показатель изощренного ума. Во всех случаях виновным воспринимается не обманщик, а его жертва, ведь она страдает от собственной глупости. Некоторые западные исследователи считают, что сказки о Трекстере отражают подспудный протест маленького человека против социальной иерархии, слабого против сильного. В честном бою победить надменного богача, жестокого вождя или колдуна нельзя но их можно и нужно перехитрить, отомстив за унижение и неравенство в общине. Новые сказки о трикстерах продолжают появляться и в современной Африке. В одной из сказок Гатентотов Южной Африки, например, шакал успешно обманывает белого миссионера. А несколько лет назад в Бвине автором этой книги был записан следующий вполне современный сюжет. «Однажды чернокожая девушка полюбила белого мужчину». Он ласкал ее и ласкал, пока жил здесь, в Африке. Потом она спросила его, когда же мы поженимся? И он сказал, приходи завтра на пристань в полдень, вот там мы и поженимся. Она пришла и увидела, как в океан уходит большой белый корабль, а на борту стоит ее белый мужчина, машет ей рукой и смеется. Как же она плакала! При последних словах все, без исключения африканцы, присутствовавшие при рассказе, все они были мужского пола, одобрительно засмеялись. Однажды три женщины, взяв детей, отправились к реке. У реки две женщины сказали третий. «Брось ребенка в воду, своих детей мы уже бросили». На самом же деле они спрятали детей под дерево. Женщина бросила своего ребенка в воду, и крокодил проглотил его. «Тогда они стали смеяться над ней. Мы обманули тебя». Тогда мать забралась на дерево и сказала, «Я хочу подняться еще выше». И дерево стало расти, пока не достигло неба. Там она встретила леопардов, которые спросили, «Куда ты?», и она рассказала им, что хочет вернуть ребенка. Она была добра к ним, и они показали ей дорогу к деревне Мулунгу. Мулунгу был всемогущ. Он призвал к себе крокодила и и вернул женщине ее ребенка. Женщина взяла ребенка и спустилась вниз, к своему дому. Ее подруги, услышав о случившемся, немедленно побросали своих детей в воду и залезли на дерево. Но они дерзко разговаривали с леопардами и даже осыпали их бранью. Затем они пришли к Мулунгу. «Чего вы хотите?» – спросил он. Женщины сказали. «Мы бросили своих детей в воду. Что же заставило вас сделать это?» Спросил Мулунгу. Женщины скрыли истинную причину своего поступка и ответили «Ничего». Но Мулунгу сказал «Это ложь. Вы обманули свою подругу, а теперь вы лжете мне». Мулунгу взял колебас с молнией и сказал «Ваши дети здесь». Женщины взяли колебас, который вдруг издал ужасный звук, похожий на выстрел из ружья. И они умерли. Не только в трекстерском цикле, но и в других сюжетах африканская сказка может удивить своей жестокостью. Наказанием за любую провинность, за поражение в состязании, за малейшую оплошность является смерть, не более и не менее. Злые силы стремятся не отнять и не обмануть, а убить. В результате торжества справедливости никто не проучит, не переубедит и не прогонит злодея. Наказание может быть только смертельным. Даже за добро не всегда воздается добром, что ярко демонстрирует сказка южноафриканских Тонга о женщине и лесном младенце. Одна женщина обнаружила в лесу маленького ребенка, собиравшего ягоды с дерева. Она решила, что ребенок потерялся, жалилась над ним, посадила на спину и принесла домой. Но когда она вошла в хижину и хотела усадить ребенка у огня, чтобы тот согрелся, она не смогла снять его со спины. Соседи поняли, что это вовсе не ребенок, а дух, и послали за шаманом, который бросил кости, и сразу все понял. Жители деревни решили, что женщина должна отнести ребенка туда, где нашла. Хранитель леса, сурово отчитав женщину, принес в жертву от ее имени белого петуха, умоляя духов смилостивиться над ней. Она сделала это ненарочно. Она думала, что это ребенок. Она не знала, что это дух. Когда жертва была принесена, странное существо слезло со спины женщины и исчезло, и никто не знал, как и куда оно отправилось. Что до женщины, то ее охватили судороги, и она умерла. Едва ли не каждая африканская сказка содержит описание убийств или смерти разной степени детализации. Этому не следует удивляться, если понимать, что такие сюжеты вовсе не являются отражением какой-то особой природной жестокости африканцев. Скорее, они диктуются чрезвычайной суровостью повседневной жизни человека в традиционном сообществе, постоянно живущего на грани выживания. Угроза голода, смертельные болезни, дикие звери, полная беззащитность перед силами природы – все это приводило к тому, что смерть всегда находилась на расстоянии вытянутой руки от человека, составляла привычное ему зрелище, а потому не воспринималось так остро, как в современной европейской культуре. Если из появившихся на свет детей в младенчестве погибает больше половины, если стариков оставляют умирать или даже убивают, чтобы сэкономить пищу, а перспектива голодной смерти постоянно витает над небольшой общиной, стоимость человеческой жизни всегда будет чрезвычайно низкой. Нельзя забывать, что тысячелетия назад условия жизни в Европе были не намного менее суровыми, и европейские сказки находились примерно на том же уровне человеколюбия. Сюжеты устного творчества, дошедшие до наших дней, постепенно модифицировались и очеловечивались по мере повышения уровня жизни и культуры. Африканские же сказки ценны тем, что еще не утратили памяти о чрезвычайно тяжелой и жестокой повседневности, которой жили не только предки африканцев, но когда-то и наши собственные. Сказки доносят до нас еще один отголосок бедственных условий существования человека в Африке. Практически повсюду мы видим, что самое страшное бедствие в них – голод, самая желанная награда – пища. В сказке лесных народов Габона охотник, подружившись с волшебной антилопой, получает в награду свою мечту. Но что это? Это не золото, как в схожей индийской сказке «Золотая антилопа». Это неограниченные запасы еды. Питон-оборотень, сватающийся к девушке под человеческим обличьем в сказке сьерра описывается как обладатель сказочных богатств. Впоследствии из описания мы узнаем, что это за богатство. В комнате огромных размеров лежат горы риса, проса и другой крупы. Африканские аналоги скатерти-самобранки – являются пределом мечтаний любого сказочного героя, с которым сравниться может разве что жена-красавица, но безо всякого полуцарства в придачу. В одной из сказок герой восклицает, «Разве ты видел зерно, валяющееся без присмотра у дороги? В условиях отсутствия денежных отношений, слабости государств и чрезвычайно низкой ценности земли ни золото, ни царство и ни товары – А именно пища была для земледельцев и охотников главным богатством – гарантией продолжения жизни. Для скотоводческих народов ту же роль всеобщего эквивалента играли стада. Волшебные сказки в Африке, хотя имеют примерно тот же алгоритм развития сюжета, что и наши истории про Иванушку-дурачка и его еще более глупых братьев, нередко представляют нехарактерный для европейских сказок открытый конец. Например, В одной из историй народов Мозамбика трое братьев принимают долевое участие в спасении прекрасной девушки. Один узнал о ее кончине из волшебного зеркала. Второй обеспечил всем троим транспортировку к месту гибели в волшебной корзине. А третий вернул ее к жизни посредством живого порошка. Здесь следует риторический вопрос. Кто из троих получит девушку в жены? Конца у этой истории нет. Право решить судьбу спасенной предоставляется аудитории, которая слушает сказку, сидя под вечер у деревенского костра. Именно ради таких дискуссий африканцы собираются вокруг рассказчика, и сказки-дилеммы, как их называют, остаются весьма популярным жанром по сей день. Многие исследователи удивлялись, что сказки африканских народов подчас начисто лишены привычной нам логики повествования. Это, конечно, не так. Однако с позиции привычной нам логики к ним подходить бессмысленно. Нас не должно удивлять, например, то, что в ходе сказки герои подчас полностью сменяются, так что в концовке фигурируют совершенно иные персонажи, нежели в начале. Это происходит потому, что сказкам вообще свойственно не иметь ни начала, ни конца. Как в России, так и в Африке они могут объединять несколько эпизодов, которые рассказчик комбинирует по своему эстетическому вкусу. При этом он полагается лишь на свою память, а следовательно может путать героев или забывать завязку истории. Так как в Африке сказки рождались и продолжают существовать как устное творчество, нам не приходится ожидать стройности изложения, характерной для письменно зафиксированных произведений. Той же причиной можно объяснить и то, что сказка нередко включает абсолютно непонятные темные эпизоды и неясно, зачем приводимые детали озеро озера Виктория записана сказка, в самом начале которой мужчина встречает на дороге женщину, несущую огромный барабан, и женится на ней. Это странное обстоятельство в дальнейшем никак не комментируется. И барабан ни разу более не упомянут, а речь идет вообще об иных приключениях. Для чего барабан введен в сказку, казалось бы, остается загадкой. Но это не так. Для сознания архаичного человека он наверняка что-то значил, Но мифологическое значение барабана было с веками утеряно, забыто. Он остался лишь следом, по которому специалисты обязательно смогут истолковать давно утерянные мотивы и аспекты африканской мифологии, равно как и детали жизни далекого африканца. Многие неясности следует списать на трудности перевода, недопонимание и неточную запись, тем более что до недавнего времени путешественники не пользовались в Африке ни звукозаписывающей аппаратурой, ни даже синхронной письменной фиксацией а создавали истории по памяти. Некоторые эпизоды и явления несомненно приведены в литературе в европейском толковании, которое весьма далеко от традиционной африканской ментальности. Непоследовательность и нелогичность традиционной сказки следует в основном из непонимания, ведь самим жителям Африки их сказки кажутся вполне ясными. Большое распространение в Африке имеют сказки о происхождении тех или иных существ, их характеров, явлений или отношений, преимущественно в животном мире. Такие сказки, которые принято называть этиологическими, объясняют, откуда у жирафа взялась такая длинная шея, почему игуана живет у воды, а ласточка в небе, отчего у медоеда такой резкий запах. В Суахили в Восточной Африке хорошо знают, по какой причине змея ползает по земле, ведь она одолжила свои ноги многоножки, которая желала от души поплясать на чьей-то свадьбе. Многоножка отдала змее в залог свои глаза, но обратный обмен так по сей день и не состоялся. А в Западной Африке всем хорошо известно, что когда животным раздавали хвосты, шел дождь, и заяц решил остаться дома, попросив получить свой хвост леопарда. Самые разные явления окружающей природы объясняются, чтобы у взрослеющего человека не оставалось никаких вопросов об их происхождении. Этиологические сказки по жанру уже довольно близко перекликаются с мифами о происхождении. История о появлении человека, животных, растений, рек и озер, животных и птиц, даже облеченные в форму сказки представляют собой образцы древней мифологии, с помощью которой африканцы объясняли себе окружающий их миропорядок. Но миф, как уже говорилось, сложнее сказки тем, что он узаконивает существующее положение в природе и обществе, выстраивает систему религиозных верований и не подвергается сомнениям в традиционном обществе. В мифах более заметное место занимают божества, духи предков, другие сверхъестественные существа. Многие известные нам религии обладают более или менее обширной мифологией. Стоит вспомнить хотя бы древнегреческий цикл о богах Олимпа и Библию, трактующую сотворение мира и всего сущего с помощью традиционных для Ближнего Востока мифов. Кузница богов, как известно, во все времена находилась на Земле. И Африка не является исключением.